Тамошние мне больше по вкусу. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться, а мне ничего не хочется. Все равно, пойдемте. А Дриан Силтон лениво встал и пошел за Дрианом к буфету. м л а т в рваной челме и потрепанном пальто приветствовал их.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 «Пока, до свидания!» «До свидания!» — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лестнице. д р и а н с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги. «Уходит эта добыча дьявола!» — х р и п л о — закричала она и Кая. «Не смей меня так называть, проклятая!» — крикнул Дариан в ответ. Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед. д а Тебе хочется, чтобы тебя называли прекрасный принц! Да?» Дремавший за столом моряк, услышав эти слова... вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал, стремглав, словно спасаясь от погони. Дариан Грей под моросящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Безил Холлорд,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 Ведь теологи не устают твердить нам, что с а м ы й с т р а ш н ы й из грехов – это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж. Бесчувственный ко всему, жаждующий лишь утешений порока, д е р я а н Грей, человек,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 Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул крок, у и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно увидел в темноте стоявшего перед ним невысокого коренастого мужчину. — Чего вам надо? — спросил Дориан, задыхаясь. Мирно — Стойте смирно! — скомандовал т о т «Только шевельнитесь, и я вас пристрелю!» «Вы с ума сошли! Что я вам сделал?» «Вы разбили жизнь Сибиллы Вейн, а Сибилла Вейн — моя сестра!» «Она покончила с собой! Я знаю, это вы виноваты в ее смерти! Я дал клятву убить вас! Столько лет я вас разыскивал, ведь не было никаких следов! Только два человека могли бы описать вас! Но они оба умерли!»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 «Джеймс Вейн!» Страшная минута. д а р и а н не знал, что делать, что сказать. «На колени!» «Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я ухожу в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту и все!» Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда. «Стойте!» «Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!» «Восемнадцать лет! А что? Причем тут годы!» «Восемнадцать лет! Восемнадцать лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!» Джеймс в о и на одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану, но затем потащил его из-под темной арки к фонарю. Как не слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря, Этого было достаточно, чтобы Джеймс Вейн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности и ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он, пожалуй, был немного старше, а может быть и вовсе не старше,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 Пусть это послужит вам уроком. Человек не должен брать на себя отомщение. Это дело Господа Бога. Простите, сэр, меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре, и они навели меня на ложный след. Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте. А не то попадете в беду.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 Как бы не так. Если хочешь знать, вот уже скоро 18 лет, как прекрасный принц сделал меня тем, что я сейчас. ж о ж крикнул Джеймс Уэйн. Она подняла руку. "Клянусь Богом, что это правда." к л я н е ш ь с я Чтоб ы у меня язык отсох, если я вру."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 Но ты меня не выдавай, я его боюсь, и дай мне деньжонок за ночлег заплатить. Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда у ш ё л Дориан Грей, но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вэйн оглянулся, и женщины уже на улице «Не было».